Глава десятая Внезапный густой мрак, сменивший бледный свет на горизонте, сделал все окружающие предметы еще более неясными для изумленной команды корабля «Торшилинг». Минуту никто не проронил ни слова. Некоторые все еще продолжали напрягать зрение, уставившись в ту точку, где всего за минуту было судно. Другие же отвернулись, и в их душе родились мрачные, недобрые предчувствия. Первым прервал молчание старший помощник Хилебрандт. Обернувшись к востоку и заметив свет на горизонте, он встревожился и, схватив Филиппа за руку, воскликнул. — Что это? — Это только месяц, поднимающийся сквозь облака, — ответил тот. — Ну, — проговорил Клуц, потирая лоб, на котором выступила испарина. — Мне об этом говорили раньше, но я смеялся над тем, кто мне рассказывал такие вещи. Филипп ничего не ответил, сознавая, что этот призрачный корабль действительно явился им и чувствуя себя как будто виноватым. Месяц окончательно выплыл из-за облаков и теперь изливал свой мягкий серебристый свет на тихо дремлющий сонный океан. Все невольно смотрели на то место, где в последний момент видели судно, но кругом царил мертвый штиль. Шрифтен все еще оставался здесь — Приблизившись к капитану и оглядевшись, он сказал, «Господин клуц как лоцман этого судна, я считаю своим долгом предупредить вас, что нужно ждать самой дурной погоды». «Дурной погоды», — повторил Клудс, словно очнувшись. «Да, самой дурной погоды». «Еще не было судна, которое повстречалось бы с этим, что мы сейчас видели, и не претерпело бы после того несчастий Имя Вандердекен приносит несчастье!» Филипп хотел было возразить на его сарказм, но не смог. Его язык онемел. «Что общего имеет с этим имя Вандердекен?» — строго возразил Клудс. «Разве вы не слышали? Капитан того судна, которое мы сейчас видели, господин Вандердекен. Он и есть летучий голландец». «Как вы это узнали, Лоцман?» — спросил Хилибранд. «Я знаю это и многое другое, если захочу рассказать», — продолжал Шрифтон. «Но я предупредил вас о дурной погоде. Это мой долг». И с этими словами Шрифтен спустился вниз по кормовой лестнице. «Видит Бог, никогда в моей жизни я не был так озадачен и напуган», — сказал Клуц. «И не знаю, что думать и говорить». «А вы как считаете, Филипп? Это было что-то сверхъестественное?» «Да», — подтвердил Филипп. «Я в этом не сомневаюсь». «Я думал, время чудес прошло, — сказал капитан, — что мы зависим от наших усилий, и нет иных знаков, кроме тех, что являются с небес». «И сейчас они предостерегли нас», — сказал Хилибранд. «Посмотрите, как гряда туч поднялась вверх за эти пять минут. Месяц прорвался сквозь облака, но сейчас они опять поглотят его. И смотрите, на северо-западе сверкает молния». «Что ж, дети мои, я сделаю всё, что в моих силах. Бури и ветры не напугают меня. Но такие предупреждения, как сегодня, мне не по душе. На душе у меня тяжело, и это правда. Филипп, пошлите вниз за моей фляжкой, только это поможет как-то прояснить мысли». Филипп был рад этому поручению, как удобному случаю, уйти. Он чувствовал потребность остаться одному на несколько минут, чтобы овладеть собой и собраться с мыслями. Появление корабля-призрака страшно потрясло его. Не то чтобы он до сих пор не верил в его существование, но быть так близко, своими глазами видеть корабль, на котором его отец несет свою страшную вахту, и на котором, несомненно, должна совершиться и его собственная судьба, все это произвело на него сильное впечатление. Когда он услышал на корабле свисток боцмана, он изо всех сил напрягал слух и зрение, стараясь уловить приказания капитана услышать голос и увидеть хотя бы очертание фигуры его отца на палубе таинственного судна. Отослав Юнгу с флягой наверх к капитану, Филипп, заперся в своей каюте и, зарыв лицо в подушку, долго молился, до тех пор, пока к нему не вернулись его обычное спокойствие и решимость. Филипп оставался внизу меньше часа. Но когда он снова вышел на палубу, он был поражен той страшной переменой, которая произошла за это время. Когда он уходил, судно лежало неподвижно с повисшими парусами. Месяц, стоявший высоко, во всей красе отражался в гладкой поверхности моря. А теперь кругом царил мрак». Море вздымалось короткими острыми волнами, увенчанными белыми гребнями. Малый парус был убран, и судно, гонимое ветром, резало волны, быстро несясь вперед. Ветер резкими порывами свирепо порвал паруса, набирая силы, чтобы совершить дело разрушения. Люди еще возились с уборкой парусов, но работали молча, с угрюмыми лицами. Что им мог сказать Шрифтен, Филипп не знал, но, несомненно, они как будто сторонились его и смотрели открыто недоброжелательно. Ветер с каждой минутой усиливался. «Ветер непостоянный», — заметил Хилибранд. «Трудно сказать, откуда налетит буря. Он уже пять раз менял направление. Все это мне не нравится, Филипп». И я могу сказать вместе с капитаном, что на душе у меня тяжело. И у меня тоже, — ответил Филипп. — Мы в руках проведения. Лево на борт! Эй, ребята, шевелись веселее! Что вы бури не видели? — кричал Клуц. Ветер переменился с северного на западный и вдруг ударил прямо в корму застигнутый врасплох корабль, сильно накренился на бок. Доь хлынул оглушительным потоком и стало так темно, что люди едва видели друг друга на палубе. Мы должны убрать верхний парус, пока люди еще могут взобраться на реи. Позаботьтесь об этом сейчас же, Хилебранд!» В этот момент, Весь горизонт перерезала молния и ударил гром. «Быстрее, быстрее, ребята! Убираем паруса!» С матросов потоками лилась вода. Одни делали свое дело, другие воспользовались темнотой, чтобы незаметно скрыться. Все паруса были убраны, кроме фокстакселя. Судно неслось на юг. Море вздымалось высоко, и громадные волны с грохотом разбивались о судно. Среди черного мрака потоком лил дождь. Промокшие и павшие духом матросы пытались укрыться под навесами. Хотя многие из матросов отказались от работы, они не собирались вместе, как обычно, а предпочитали оставаться наедине со своими мыслями, И никто не спускался вниз. Корабль-призрак не выходил у них из ума.